Глава четвертая. А было так. Жил на земле Конго свободный и сильный народ, чье имя потерялось в веках. И правил народом тем великий и сильный повелитель дракон. И был он так велик и грозен, что сила его встревожила богов. И объединились боги. И сошли на землю Конга, и губили беспощадно землю его и народ его. И вскричала земля Конга великим криком. И крови было пролито столько, что земля превратилась в грязь. И пал в битве великий и сильный повелитель Дракон. Пал, но не умер. Ибо такова была его сила, что ни боги, ни древнее зло не смогли свести его в Нижний мир. И был тогда погружен в сон повелитель И упрятано его тело вместе гибели так, чтобы никто из живущих не смог отыскать и разбудить его. И даровали тогда Боги тем из людей, кто выжил новых повелителей Сахагоев, и заповедали пить чашу страданий и повиноваться им до тех пор, пока не восстанет из небытия спящий. и память о том запечатлеть на гербе Конго и всех знаках власти. Но сказано было еще Настанет день, когда чаша переполнится И страдания конгаев прольются на землю благословенного конга И смешаются с древней пролитой кровью И вскипит эта кровь, и содрогнется твердь И падут горы И восстанет от сна повелитель дракон И грядет он разбуженный И повергнет он в страх людей И побегут они в ужасе Хотя и не в облике дракона придет он, а родится вновь вместе гибели, и отцом его будет повелитель камня, а матерью повелительница пламени, и обликом будет он юный, прекрасен, но не добр, а гневен, и гнев его праведен, и сойдет он на землю Конга и опрокинет чашу страданий, и вернется в благословенный Конг счастливое время. Только недолго оно продлится, потому что придет вместе с ним, спящим, древнее зло, сотворенное богами. Чтобы там, в древности, повергнуть повелителя дракона и освободиться зло и обрушиться на мир. И начнется битва, финал которой неведом. Но ведомо, что не одну лишь черную твердь затронет она, а все земли мира. И время повернет вспять. Легенда о Спящем Драконе Юг, Гибельный лес 1012 год, по летоисчислению Империи Черный глаз, блестящий, круглый С любопытством глядел на бегущую по ветке крысу Второй глаз следил за руками Телода, И именно этот глаз был главным крошка Сергибр пошевелил ноздрями И распахнул пасть, выпрашивая еду Силот взял из корзины очередной кусок мяса и бросил его в эту пасть, похожую на вместительный пенал, оснащенный двумя рядами острых зубов. Челюсти сомкнулись, с хрустом переломив попавшуюся кость. Ящер был совсем молоденький, лишь пару месяцев назад выбравшийся из яйца. Мясо он заглатывал судорожно, дергая гладко зеленой головой. На которой только-только начали проступать коричневые отметины. Те, что заалеют, когда Сергибр войдет в силу. Глядя, как он ест, Тилод почувствовал комок в горле. Казалось, ящер подавился и задохнется, но Сергибр так глотал с самого рождения, когда крохотный, размером чуть больше пса-следопыта, мокрый и жалкий, вывалился из кожистой скорлупы в руки телода. Теперь же крошка Сергибр ростом догнал приемную мать но вел себя по-прежнему подобострастно. Ходил по пятам, заглядывал в глаза, приседал, поводя из стороны в сторону толстым хвостом. А когда телот наконец обращал внимание на своего питомца, широко открывал рот. Прожорлив оказался ужасно, зато набив брюхо так, что оно, раздувшись напоминало винный бочонок, становился ласковым и сонным. Бережно обнимал зодчего передними лапами. Вогти даже у такого малыша могли вспороть человека не хуже кинжала. Трогал черным влажным языком. Эйрис была права. Детеныши страшных хищников лона были очаровательны. Взрослые же ящеры, те, что старше 12 лет, поумнее пардов и не менее послушны. Беспокоиться прирученные сергибры начали лишь проголодавшись, но и тогда ни за что не тронули бы ни одного из охотников. Однако это распространялось только на народ. Выпущенные в джунгли, они тут же превращались в стремительных и беспощадных убийц. Пара десятков сергибров рыскали вокруг лагеря по ночам, ужирая все живое крупнее крыса. Даже Харахш, который вдвое превосходил размерами сергибра, предпочитал не связываться со свирепой стаей. Разумеется, характер ящеров, выросших в лагере, отличался от характера диких сергибов. Те, кстати, тоже редко нападали на черных охотников. Хватало ума поискать добычу менее опасную. Приручаемые же, едва вылупившись из яиц, приобретали родители из охотников, а сами яйца обрабатывались натра, диргом и двумя другими колдунами народа. Хорошо различая людей, причем больше по запаху, чем с помощью зрения, сергибры, даже взрослые ящеры, не стеснялись клянчить еду не только у матери, но и у любого знакомого человека. Зато со своим малышом Тилот мог запросто бродить по вечному лону, зная, что крошка сергибр станет защищать его от любой опасности. Конечно, с Харахшем ему не справится, но зато Кугура, если тот не взберется на дерево, прикончит мигом. Малыш был так же стремителен, как и взрослый, хотя арбалетная стрела еще могла пробить его шкуру, серьезно ранить его можно было разве что из баллиста или катапульты. Правда так же, как Харахш, Сергибр с трудом различал в дневном свете неподвижные предметы, поэтому охотился в основном по ночам. Ящерёнок снова открыл пасть и зодчий бросил туда последний кусок мяса. Мгновение, и пасть снова распахнулась. «Ты лопнешь», — нежно сказал ему Тилот. «Всё». И показал пустую картину. Ящер, переваливаясь, подбежал к нему и быстро облизал испачканную кровью ладонь. Потом свистнул и затрусил к ближайшему из деревьев облегчиться. Тилот посмотрел вверх, прикинул положение солнца над лиственной крышей. Решил, что у него есть время поразмять руки и взялся за меч. Ящер вернулся, застыв поодаль, наблюдал за человеком. Ему нравилось сверкание клинка, но хватать его он больше не пытался. Знал, чем это чревато. Мимо протопал один из взрослых сергибров. Малыш побежал за ним, но отстал и опять вернулся к хозяину. Взрослый Сергибов принадлежал охотнику Крату. Тилот легко различал ящеров, у каждого был свой неповторимый рисунок пятен на голове. Зодчи запоминал их с первого взгляда. Клинок мелькал, словно крыло медовницы. телот мог бы работать мечом еще быстрее, приведя себя в состояние, которое Натро называл «сдвигом равновесия». Правда, за каждую выигранную минуту приходилось расплачиваться десятью выпавшими из жизни. Но бывает и мгновение стоит всех оставшихся лет. Не смех. молодой охотник с откинутым на спину капюшоном подошел к зодчему. «Эйрис прислала меня. Тебя ждут в городе». Пилот не стал спрашивать, о каком городе шла речь. У народа город один. «Натро прислал Краурха», — сказал охотник. «Прошу тебя, поторопись». «Я буду у ворот через несколько минут», — ответил Несмех. «Мне надо переодеться». Зодчи был взволнован. Он чувствовал, правители народа наконец приняли решение. Пора бы уже три... пора бы уже. Три недели прошло с тех пор, как Тилот и Эйрис, купив в Сарборе парусную лодку, приплыли в город на берегу. И все это время телот бездействовал. Игры с молодыми сергибрами вряд ли назовешь серьезным делом. А время шло. Будто чувствуя нетерпение Тилода, управляющие игнали панцирного гиганта, не жалея его ног. На тропе между городом и лагерем не встречалось больших деревьев, а молодая поросль была срезана, когда Краур бежал из города. Сейчас гигантский краб несся по склону вниз, немногим медленнее парда. Стены лона по обе стороны тропы слились в сплошную завесу переливающихся цветных полос. Весь путь занял не больше 15 минут. У лабиринта, который теперь занимал всю возвышенность, если не считать обращенного к реке склона, Тилот спрыгнул со спины Краурха, не дожидаясь, пока Краб остановится. «Натро на Радужной площади!» — крикнули, крикнули ему сверху. Тилот перемахнул через защитную полосу, пожелал теплого солнца работавшим с камнем юношам и уверенно вступил в лабиринт. Здесь, в Вечном Лоне, ему достаточно было только пожелать, и ноги сами несли к нужному месту, кратчайшей из дорог. Радужный. Площадь называли из-за странного перламутрового цвета камня, который открылся при сооружении этой части лабиринта. И сам цвет стал причиной, по которой воле отца Натру здесь была сделана площадь. Не слишком правильный круг, 50 шагов в поперечнике, огражденные стенами 8-9 локтей. Натро был не один, вместе с ним слушающий Дирк, старший из четырех охотников, Сиум и Эйрис, еще утром уехавшие из лагеря Сергибров. «Новости не смех», — сказал Натро, когда Зочи и остальные обменялись приветствиями. «Некто спустился с гор», — монотонно проговорил Дирк. «Некто владеющий силой, некто рождающий мощь, некто в ком власть от начала над четырьмя». Глаза слушающего вспыхнули, а голос обрел энергию. Дыхание его подобно смерчу, клинок его, желание, бурю порождает. И он витки судьбы сметет древней тьмой, и тьму сметает. Только пустота прибудет там, где прежде был огонь. Но власть его заключена внутри, она сама огонь. А путь его во тьме нечаян и неведом, но знак его рождения наш. Дирку умолк, тяжело дыша. Тилот мало что понял, но сильно обеспокоился. «Дирк», — сказал он. «Имесь нисхождение, мне незнаком язык твоей песни!» Колдун кивнул. «Прости, полубрат», — сказал он, — «ты сияешь так, что я каждый раз забываю о твоей слепоте!» Только Дирк мог назвать постигшего полубратом. Здесь не было обиды для тилода только горечь. «Мы узнали», — вмешался Натро, — «что некая неведомая армия спустилась с закатных гор на северо-западе Конго». Неведомая армия с неведомым предводителем. То, что сказал слушающий Дирк, относится именно к вождю этой армии. «Так откуда она пришла? Кто они?» — спросил Зовчи. «Из Урнгура», — ответил Натро. «Мне сообщили, что они громят владение ваших сахагоев». Тилот взглянул на Эрис и понял, что мысли у них одинаковы. И даже напали на Далаанг, правда без успеха. Мой человек в Сарбуре сказал также, что всякий, кто услышит пришедшего с Закатных гор, становится его сторонником. Это подлинно известно, что великий Анган повелел войскам между идти на Запад. Войска эти вышли, но часть их присоединилась к вторгшимся, а другие возвратились в Сарбур с исполняющим волю Керан Раоном. Керан Раон, вероятно, Попытается изгнать чужеземцев. Цирк вопросил высших и познал, что Сахагои, заблудшие потомки древних воителей, уйдут с лица мира. И изгонит их тот, в ком знак лона и в ком заключена власть, большая, чем сила всего народа. И только владыка судеб знает, что из этого выйдет. Некто привел армию из Урнгура. А у Урнгура и Лона связь столь древняя, что корни ее глубже корней закатных гор. А ветви выше их серебряных вершин. В самом же Урнгуре недавно произошло нечто затронувшее сокровенное. Бог, бог пал!» — перебил Дирк. «Пал, окутанный багровой пеленой. Пал великий из прежних брат зла, что под этой землей». Слушающий топнул ногой. «Пал, чтобы подняться!» И задрагнулась твердь. «И поднялась!» «Волна идет. Тьфу. Дирк сплюнул на камень и замер. «Надо полагать, тот, кто пришел в Конг, как-то связан с падением Бога», спокойно сказал Натра. «Как сказать, слушающий?» Твердь содрогнулась. «И пришла пора узнать, не ради ли этой бури благословенный учитель привел наших предков в вечное лоно?» — Что ты говоришь, отец? — воскликнула Эрис. — Мы — народ. Что нам за дело до остального мира? — Разве не там твой сын и мой внук? — мягко спросил Натру. — Разве не ты просила меня вмешаться в дела остального мира? Эрис смутилась. Просительно посмотрела на Тилода. Помоги. — Плохо, — мрачно проговорил Тилот. — И боюсь, что твой отец прав. Если верить вашему преданию, лет 200 назад некий маг загнал, иначе не назовешь вашего благородного учителя сюда, в Вечная Лона. А там, где маги, там всегда неприятности. И они ничего не делают просто так. Мне трудно представить, какая может быть связь между Урнгуром и Вечным Лоном. Но раз вы говорите, что она есть, значит она есть. Если я тебя правильно понял, Натро... «То ты полагаешь, раз Урнгур пришел в Конг, охотники должны выйти ему навстречу? Ты уверен?» «Нас ведь совсем мало. Какими бы безупречными воинами они ни были, черные охотники... им... им не справиться». «В самом крохотном городке Конга больше мужчин, чем черных охотников в Вечном луне. «Это так...» — кивнул Натро. «Но у нас есть Бры. Тилот некоторое время молча смотрел на предводителя народа. «Ты знал!» — наконец произнес он. «Не знал!» «Догадывался!» — ответил отец Эйрис. «Когда боги привели тебя к нам, я почувствовал, приближается наше время. Сейчас это время пришло, и возвестил об этом тот, кто пришел из Урнгура. Мне тоже страшно!» — не смех. «Да, у нас есть сергибры, но что могут сергибры против того, кто поверх бога?» «Мне страшно, не смех, и я в сомнении...» Настанет день, когда чаша переполнится, и страдания прольются на землю благословенного конда. И смешаются они с древней пролитой кровью, и вскипит эта кровь, и содрогнется твердь, и падут горы. И восстанет ото сна повелитель дракон, и грядет он разбуженный, и повергнет он в страх людей, «И побегут они в ужасе», — медленно, негромко, речитативом произнес Стилот и добавил мрачно. «Не знаю, действительно ли это урнгурский маг, тот самый повелитель дракона, о котором говорит легенда, но, сдается мне, принесет стране моей большое зло?» «Нет!» — пронзительный голос Дирга прервал речь зодчего. «Тот, кто идет, не зол!» Дирк сцепил пальцы рук, чтобы легче справиться с внутренним жаром. «Пламя его во тьме, но не единственная тьма. Он не подвластен тьме. Он окружает тьму и сокрушит то, что желает. Знак его наш». «Что это значит?» — спросил Тилот. «Высшие рекли. Пришел из лона». Все мы пришли из Лона, пробурмотал Зочи. Нет, пояснил Натро, Он имеет в виду, предводителю урнгурцев родился здесь. Такое возможно, первый раз подал голос Сеум, старший из охотников. Маг, обретая вторую жизнь, сам выбирает место возрождения. А вечная Лона не худшая родина для мага. Слово маг Сеум произносил с почтением. «Медленно...» «Значит, выходит так... Маг, которого сопровождают воины из Урунгура... Маг, который поверг Бога и к которому никто и ничто не может противостоять, пришел на мою родину!» — ровным голосом произнес Тилот. «Нет в мире того, кому никто и ничто не может противостоять!» — заметил Натро. «Но он силен. Думаю, много сильнее всех нас!» И в том, что сказала моя дочь, есть доля истины. Мы народ. И я правитель народа. И потому мои родичи дороже мне, чем все племена мира. Я не хочу вести их на смерть. «Я тебя понимаю», — кивнул Зочи. «У тебя есть долг. Но долг есть и у меня». Он поочередно посмотрел в глаза каждому. «Я люблю вас всех, но Конг — моя родина». И потому в час беды я должен быть там. И если я уйду в Нижний мир, то со спокойным сердцем. В час беды я поступил как должно. Натро и Сиум кивнули в знак понимания. Эрис просто подошла и встала рядом с Зодчим. «Даже Высшие не знают, чем это кончится», — пробормотал Зирк. «Знак его наш». Натро сказал Зодчи, — «ты обещал мне помочь». Сделаешь ли ты это, если я скажу, что не намерен более искать твоего сына Сантана? А я хочу поглядеть, так ли силен этот урнгурский маг. Все, ум звонко ударил кулаком в и засмеялся. Натра тоже улыбнулся. Благодарю, ты решил за меня. Дирк? Но слушающий остался мрачен. Знак его наш, вновь пробормотал он. «Ты получишь все, что мы сможем дать, не смех», — говоря это Натро неотрывно смотрел на Дирга. Слушающий глядел себе под ноги. «Ты получишь пятнадцать краурхов и всех сергибров, которых выберет Сеум», — продолжал Натро. «Ты получишь девять десятков охотников и поведет их Сеум». «Да», — подтвердил тот, — «я поведу их за собой». «С ними пойду я», — мрачно сказал Дирг. «Слышишь меня, Натро?» «Иди», — неохотно кивнул Натру, — «он очень опасен». «Не могу понять, чего вы боитесь?» — сердито сказала Эйрис. «Я спросила себя о том, кто пришел в Конк и не нашла в нем ничего ужасающего». «Ты говоришь, хорок воскликнул Дирк, и лицо его посветлело. «Я говорю». Черты Эйрис обрели некую жесткость, даже жестокость. «То, что не страшит хорок может быть опасным для Эйрис», — заметил Натро. «Не думайте о нем плохо, мое сердце плачет, когда я ощущаю ваш гнев». «Я не враг ему, сестра», — сказал Дирк. «Как тебя понимать, Эйрис?» — ревниво спросил Тилот. Женщина умоляюще взглянула на Зодчего, но ничего не ответила. «Пламя его во тьме», — в третий раз сказал Дирк. «Но мы его увидим». «Сейчас вопрошение наступит, и я услышу о наших путях». «Верь мне, не смех», — пришептала Эйрис. «Никто и никогда не встанет между нами». «Как я могу не верить тебе?» — так же тихо ответил Тилот. «Прости меня». Женщина нежно коснулась щеки зодчего и отошла. «Когда ты хочешь выйти?» — спросил Натрон. «Тотчас», — решительно ответил Тилот. «Много ли времени нужно охотникам, чтобы выйти в лоно?» А Конг не так требователен, как гибельный лес.